Глава 4. Главный штаб Комстара, Военная академия в Сент-Хёрсте, Беркшир, Британские острова, Терра. 13 декабря 3057 года. Регент Лиза Кенни Кобер, прежде чем войти в кабинет регента по военным вопросам, чтобы разогнать остатки сна, потёрла глаза. Потом, не выдержав, коротко зевнула. Приёмная, где помощник регента попросил её подождать, была отделана деревянными панелями под орех. На стенах полки. На них выставлены древние фолианты в кожаных переплётах. Окна в приёмной были высокие, стрельчатые. За ними в поздних зимних сумерках едва просматривались окрестности. Падал снег. Лизе Кенниг Кобер на мгновение припомнились турбулентные потоки воздуха. которой она угодила при перелёте через Атлантику, и в желудке сразу неприятно заныло. Помощник в должности деми-регента вышел в приёмную и, придерживая дверь, как положено, объявил. «Регент Кенни Кобер, сэр!» «Спасибо, Дарнар, вы мне пока не нужны». Регент по военным вопросам, высокий и стройный мужчина, совсем казалось неподвластный возрасту, разве что волосы заметно посидели, да лицо кое-где промяли морщинки, поджидал гостью у порога. Всякий раз, когда им доводилось встречаться на заседаниях, парадах, смотрах войск, Ригент был одет в мешковатую белую рясу, подпоясанную золотым шнурком, обычный наряд высшего должностного лица, ответственного за гвардию Комстара. Лиза Кёниг-Кобер подозревала, что тем самым Ригент желал особым образом подчеркнуть свое положение – чтобы ни у кого и сомнений не возникало, что именно он распоряжается боевой мощью галактической организации. На этот раз регент встретил посетительницу в обычной белой солдатской робе, более свойственной нижним чинам, без всяких знаков различия и эмблем комстара. Верхняя форменная рубашка порядком ношена. Видимо, в рабочей обстановке регенту не было необходимости подчёркивать своё звание. С другой стороны, его и так нельзя было ни с кем перепутать. Правую глазницу регента прикрывала чёрная повязка. Хозяин кабинета, проводив гостю к столу, сам прошёл к огромному камину, встроенному в стену. Потёр руки, протянул ладони к огню. Наконец, повернулся. Язычки огня отражались в зрачках этого седого власового, но всё ещё очень привлекательного мужчины. Отблески пламени играли на лице. Простите, что потревожила вас в такой час. Я никогда бы не посмела нарушить ваш покой, если бы не срочное донесение. Оно пришло с Моргиса всего 2 часа назад. Она замолчала и некоторое время наблюдала за регентом. Тот в свою очередь не выказал нетерпения, сложив руки за спиной, прошёлся перед камином, затем вопросительно посмотрел на гостью. Моргис это планета, где происходит сражение между частями кланов Волка Инфритовых Соколов. Гончие Келловы сидели там. Анастасия ус Фохт кивнул, затем рукой указал на одну из обитых коричневой кожей, стоявших возле камина кресел. Очень рад, что вы внимательно следите за событиями, которые происходят за пределами Терры. Любое передвижение войск кланов вблизи линии перемирия входит в сферу моей компетенции. Я ни на минуту не забываю, что и главная цель завоевание Терры. Кто предупреждён, тот вооружён, так, кажется, выражались древние. Гость чуть помедлила, прежде чем сесть в предложенное ей кресло. Я могла бы составить вам компанию, если вы решите лично ознакомиться с положением дел на Моргисе, но, на мой взгляд, ситуация вокруг Терры сейчас куда более серьёзна, чем когда-то на Такайде. Это отличная идея, но боюсь, невыполнимая. Да, я обязательно нанесу визит на эту планету, Однако мало того, что подобные путешествия весьма опасны, я, к сожалению, вряд ли смогу вырваться из главной штаб-квартиры ранее конца месяца. На южном континенте Моргис идут ожесточённые бои, к сожалению, их исход определить раньше, чем я смогу добраться туда. Старик с некоторым неудовольствием взглянул на гостью и закончил. Там сейчас очень жарко. По бою ещё думается мне идёт кровавая Всю минуту регент по военным вопросам наблюдал за игрой язычков пламени в камине, затем решительно повернулся к Лизе. Однако это вовсе не главная причина, почему я не могу позволить вам отправиться вместе со мной. У вас очень много дел здесь, на Терре. Легион Бриона оставил Северную Америку, Лиза, устроившись в кресле, была вынуждена сделать усилия, чтобы прогнать сон. Да, сэр. Что-то непонятное творится на маршруте Сарна. Полк отправился в Плеион, но он станет ключевым узлом обороны в сфере Тихонова. Фокт чуть помедлив сел за соседнее кресло. «Вам известно, что это именно я убедил первый круг в том, что лучшей кандидатуры, чем полковник Брион, нет. Такого же мнения придерживаются и на Плеоне. Как мне известно, вы настаивали на своей кандидатуре. Вы так хотите служить в компании с майором Юджером?» Я высоко ценил вас, сэр, ответил Элиза и протянул когню ладонье. От этого было мало толку, внутренние дрожжи не малы её. Рустам и Уджер не раз просил её оставить Комстар и перебраться к нему на Плеон. Она в свою очередь упрашивала майора перейти на службу в Комстар, тогда они всегда будут рядом. К сожалению, им обоим было ясно, что это невозможно. Слишком многие из сильных мира сего были против. Дело в том, уважаемый регент, что вдвоём мы смогли бы сформировать самое лучшее подразделение в двадцать первом ударном копье кентавров. Личный состав полка несколько подраспустил всё здесь на Терии. Укрепив копье, его вместе со вторым ударным полком можно было использовать в авангардных стычках на Ксении. Полковник Хаскил, чьи части переводятся на Терру, отличный командир. Мне известно, что его водители не теряли времени даром. Они должны прибыть к месту назначения не ранее начала января. Так точно. Первый и второй батальоны, размещённые на Телле, в ведомых их в курс дела. Анастасия Усфохта откинулся к спинке кресла. Значит, они будут готовы к боевым действиям не ранее конца февраля или начала марта. Может и раньше. Полковник Хаски уже занялась подготовкой пилотов, которые должны заменить тех, кто погиб или был переведён в другие части. Мы провели секретную проверку всего контингента, однако этого мало. Ребят надо хорошенько обучить, чтобы они смогли достойно заменить тех, кто отправится вместе с полком. Должна признаться, новобранцы кажутся мне похожи тех, которых мы набирали 7 лет назад. Получается, что эти 2 месяца террора будет уязвимо? Что-то в этом вопросе заставило Лизу насторожиться. Вновь приступ внутренней дрожи охватил её. Неужели положение такое угрожающее, спросила она. Я слышала, что у кланов возникли внутренние проблемы. Что-то мне не верится, чтобы они осмелились в ближайшее время нарушить перемирие. Фогт повернулся к ней и глянул на женщину одним глазом. Это был добрый отцовский взгляд. Это говорился о перемирии с Ильханом Ульрихом Керинским. Оно должно было продлиться 15 лет, с 3052 по 3067 год. Пока он был жив, я мог быть уверен, что кланы не нарушат слово. Но он же до сих пор является Ильханом. А если нет, то подпись хана-ханов в любом случае есть подпись высшего руководителя родов. Регент Фохт усмехнулся и чуть сотолился. Надеюсь, что так. К сожалению, у меня нет уверенности, что он жив, а это круто меняет дело. Донесение, доставленное сегодня, было послано неделю назад, и его содержание внушает определённую тревогу. У меня сложилось впечатление, что жизнь Улирика и судьба Перемирия находятся под угрозой. Элиза вздрогнула. Это была плохая новость. Она пришла в самое неподходящее время. Федеративное содружество начало боевые действия против Конфедерации Капеллана и Лиги свободных миров на маршруте Сарна. В ответ войска Лиги обрушились на Виктор Девиона. Конфликт разрастался. Леранский альянс окончательно отделился от Федеративного содружества. Теперь в дело вступил синдикат драконов. ради поддержания стабильности и установления мира его вооружённые силы, среди них было много миротворцев Комстара, оккупировали планеты, расположенные в пограничных областях, разделивших владения Виктора и его сестры Катрин. Это вызвало ярость во вновь образовавшемся Леранском альянсе и в то же время очень нервировало подчинённых Виктора, которые начали сомневаться в миролюбивых намерениях синдиката. Как раз в тот момент, когда государства внутренней сферы должны были объединиться в борьбе с агрессором, они погрязли в пучине междоусобиц. Фогт вздохнул. Надеюсь, моя миссия на Моргисе позволит внести ясность в ближайшие замыслы кланов. Если Улирик жив и всё ещё контролирует ситуацию, у нас нет повода для беспокойства. Если же у кланов появился новый лидер, Значит, можно быть уверенным, что в ближайшее время они нарушат перемирие. К счастью, в любом случае их ханы должны вернуться на родину. Это место они называют Страна мечты и выбрать нового эльхана. Вся процедура займёт не меньше года, так что у нас будет передышка. Значит, нам следует готовиться к худшему, не так ли? Регент по военным вопросам пожал плечами. Боюсь, что так. Конечно, хочется надеяться на лучшее, однако нам надо быть готовыми к самому неблагоприятному варианту развития событий. В таком случае, мне кажется опрометчивым решение заменить на Тели наиболее опытные части зелеными юнцами, пусть даже они будут проходить здесь курс ускоренной боевой подготовки. Ориентировка, которую следует подготовить в главном штабе, должна нацеливать наши войска на сохранение бдительности. и готовности немедленно ответить ударом на удар. Правильно. В этом случае оборона террора будет возложена на те копья, которые есть у нас в наличии и которые согласно последнему приказу должны будут дислоцироваться на нашей планете. Это прежде всего вполне боеспособный учебный пол Ксанхерста и ваши новички. Вы должны простить меня, но только такое решение придаёт мне какую-то уверенность и спокойствие. Но, сер, это решение, на мой взгляд, стратегически неверно. Обычно первыми в сражении вводятся части, состоящие из новобранцев, а у нас получается всё наоборот. Атакуя в направлении Терры, кланы должны будут сокрушить наши гвардейские полки, обороняющиеся в свободной республике Расолхак. Это задача им по силам. Если они их уничтожат, какую опасность будут представлять для них войска, расположенные на Терре? Клоны не единственная угроза. Глиза с удивлением взглянула на старика. "Уж не имеете ли вы в виду, что какой-нибудь из великих домов внутренней сферы отважится атаковать Терру?" Фокт ещё раз пожал плечами. "Никто не может предугадать, какой фортель способен выкинуть Сунь Цзыляо. Катрин Штайнер тоже совершенно непредсказуема. На мой взгляд, подобное развитие событий скорее, общемировая тенденция, чем конкретные планы конкретных правителей. Слово Блейка? Клянусь. Решение начать войну с кланами вызвало в Комстаре не менее серьезные потрясения, чем те, которые привели к развалу всю внутреннюю сферу. Под управлением примаса ордена Шарилор Мори и регента по военным вопросам Анастасиуса Фохта, Комстар достаточно быстро превратился в Комстар. из культового объединения частеньков, подавшего вместе цизм в, в серьёзную светскую организацию, обеспечивающую повсеместную межзвёздную связь. Теперь Комстар имел в своём составе войска, обеспечивающие безопасность границы с Росалхагом, который первым подвергся нападению кланов. Так впервые была сломлена традиция, установленная ещё Джерромом Блейком, основавшим Комстар в 2700-х годах. Консервативные элементы в организации не смирились с нововведениями и сбежали в Лигу свободных миров, где Томас Марик, правитель этого государства и одновременно регент Комстара, с распростёртыми объятиями встретил беглецов. Он удержал их от поспешных действий, от объявления всяких крестовых походов, и прежде всего прибрал к рукам разведывательную сеть слуг Блейка, или как они сами себя называли Вестники слова. Таким образом, ему удалось значительно укрепить свою чахлую разведку. Вестники слова организовали шумную кампанию, приветствуя Томаса Марика в качестве примаса ордена в изгнании. Аналитики Комстара предположили, что эта кампания начала длительной борьбы за Терро. Намерение Марика вырисовывалось достаточно ясно. Он возомнил себя новым Блейком. и решу устроить из лиги свободных миров что-то вроде теократического государства. В этом смысле борьба за терру приобретает оттенок религиозной войны. Всё-таки, сэр, даже признавая наличие потенциальной угрозы со стороны наших соседей, я всё же считаю, что клан и куда более опасный противник. К тому же, они уже как бы висят у нас на плечах. Самое разумное в этой ситуации попытаться вновь найти с ними общий язык. Фух, это добродетельно улыбнулся. Вы совершенно правы, регент. Впрочем, могу согласиться, что идея насчёт ротации войск тоже не до конца продумана и отдаёт некоторой, хмм, поспешностью. С передислокацией можно подождать, пока я не вернусь с моргиса. По возвращении я передам вам обстоятельный доклад, включающий записи боевых действий и тактических приёмов. Возможно, вы сможете использовать эти материалы для подготовки наших солдат. Надеюсь, сэр. Я тоже, регент. Знаете, мне пришла хорошая мысль. Что если назначить вас командующей атакующей галактики? Если, конечно, вы и дадите согласие. Лиза заколебалась. Атакующая галактика являлась элитной частью гвардии Комстара, сформированной по образу и подобию корпусов, или как их называли гроздей, на которые делились вооружённые силы кланов. Подобные фронтовые объединения строились на многофункциональной основе и включали все родовые войска от пехоты до собственных транспортных звёздных средств. Формально говоря, подобный перевод являлся понижением. С точки зрения табели о рангах, руководитель оборонной терры стоял в иерархии комстар выше. Но когда начнётся вторжение, соединение типа атакующей галактики явится тем оселком, на котором будут обтачиваться все остальные копья. «Сэр, ваше предложение – большая честь для меня!» – регент на мгновение опустила глаза. «Я бы хотела подумать. Это очень серьёзный вопрос. Надеюсь, что касается обороны Терры, я на своём посту сделала всё, что могла». Только тогда я вправе принимать решение о переводе на новую должность. Хм, да. Это хороший ответ на очень трудный вопрос. Позже мы к нему вернёмся. Благодарю, сэр. Фогт взглянул на огонь. Знаете, давным-давно, в дни моей молодости, вероятно, это была совсем другая жизнь, мне пришлось провести ночь с людьми, которых я искренне считал своими друзьями. Помню, мы развели костёр, выпили бренди. Так приятно пить с друзьями всю ночь, чтобы звёзды висели над головой. Вечерок выдался тёплый, ветра не было. Мы разговаривали о будущем, прикидывали, мечтали, дурачились. Одним словом, размышляли о том времени, когда мы сами станем управлять событиями, станем, как говорится, очень важными персонами. В ту пору мы во главу угла ставили силу. считали, что с помощью силы можно решить любой вопрос. Он на мгновение примолк, улыбнулся и неожиданно свежим, бодрым голосом продолжил. Те дни, молодость. Я никогда не думал, что когда-нибудь займу такое высокое положение. Регент по военным вопросам поколебался. Я как раз считал, что если мне удастся дожить до седых волос, и вот так понижецо у камина, То это только в том случае, если я не буду высовываться, исключу из своей жизни всякие непродуманные авантюры, буду одним словом тем, кого обычно называют честными служаками. И вот на тебе. Я дожил до такого высокого поста. Знаете почему? Я никогда не использовал силу, точнее, всегда старался избегать её применения, старался решить дело мирком, до да лотком, но именно решить а не оставлять на полпути или идти на беспринципные компромиссы. А, мол, и так сойдет. Вот так неуважающий силу человек в конце концов достиг подлинного владения собой. Разве это не парадокс? Скажите, регент. Лиза долго смотрела на огонь. В языках пламени ей почудилось движение странных тварей. Танец показался насмешкой над ее жизнью, над мыслями Анастасиуса Фохта. А теперь спросиоана. А теперь я получил в наследство трудную работу. Мне придётся устранять угрозу самого опасного нашествия, о котором я когда-либо слышал. И я надеялся, что пятнадцатилетнее перемирие даст нам выигрыш во времени. За этот период мы могли бы преодолеть отставание от кланов в новейших технологиях. А может даже и превзойти их. За последние несколько лет мы сделали гигантские шаги вперёд, но до сих пор у меня нет уверенности, что этого достаточно. Всё это очень тревожит меня. Неопределённость не даёт мне покоя ни днём, ни ночью. Что, если в результате их нового наступления мы вновь потерпим поражение? Наши ресурсы тоже не беспредельны. Лиза глянула на человека, в руках которого была сосредоточена мощь всей организации. осуществляющей межзвёздную связь. Кланы не победят регент Фохт, потому что они не могут позволить себе подобную роскошь. Кроме того, мы не позволим одолеть нас. Храброе сердце и высокий боевой дух это хорошо, регент, но этого может не хватить для победы над кланами. Я, в общем-то, о другом, сэр. Она выпрямилась в кресле, потом встала, подошла к Фохту. кланы верят в своё превосходство в технике и в свой способ воспроизводства человеческого рода. Простите, сэр, но я просто вынужден объясняться на подобном дуболомном языке. Могу заверить, что первоклассные машины и наследственность далеко не самое главное, что помогает солдату одержать победу. На Такайдо, если вы помните, мы были уверены, что не можем потерпеть поражения. Нам просто некуда было отступать. И мы сражались так, что любой посторонний наблюдатель изумился бы, глядя с каким жаром и страстью войска шли в сражение. У нас не было выбора, мы должны были победить. Так и вышло. Ни в коей мере я не хочу преуменьшать значение боевых навыков пилотов, качества техники, но всё это не более чем слагаемые одной великой страсти, одной цели. Возможно, в этом и состоит секрет хорошего полководца. Он знает, как растолковать людям, что поражение быть не может. Даже смерть должна быть ступенью к победе. Мало того, чтобы растолковать и убедить, надо и научить, как действовать в том или ином случае, так, как вы руководили нами на Такаиде. Так что я лично не сомневаюсь, мы победим. Во главе с вами или с другим командиром это не суть важно. Речь идёт не об именах, Я имею в виду тот настрой, который охватывает армию после серии тяжких поражений и после единственной победы, цена которой перелом в настроениях бойцов. Вот что, на мой взгляд, куда важнее, чем всё остальное. Регент по военным вопросам глянул на неё со своего места, потом поднялся и поцеловал женщине руку. Надеюсь, вы простите мне это нарушение протокола. Я полностью разделяю вашу точку зрения. Ваши слова это мои слова. Я склоняю перед вами голову. Теперь я с лёгким сердцем могу послать вас и ваших товарищей в бой. Смерть вам не страшна. А уж мы со своей стороны обтяпаем это дело до тонкостей. Кланы ещё попляшут у нас. Лиза Кени Кобер улыбнулась, ответив начальнику лёгким пожатием и убрала руку. Человек, каким вы были в молодости, по существу являлся разрушителем. Использовал он силу или нет, не имеет значения. Теперь же, сэр, вы защитник и хранитель. Я достаточно хорошо знаю вас, поэтому не раздумывая вручаю вам свою жизнь и жизни подчинённых мне солдат. Фохт кивнул, словно принял этот подарок. Кланы, конечно, ещё очень сильны. Они представляют величайшую угрозу для всех нас. для наших ценностей, для нашего понимания смысла жизни. Но с такими воинами, как вы, можно не только смело вступать в бой, но и рассчитывать на победу. Придёт день, и возрадуются люди, обитающие во внутренней сфере,